Глава тридцать четвертая. Мама, пробормотал я, мне хотелось броситься к ним, обнять и крепко сжать, но я понимал, что пока они за этой пульсирующей стеной, мне до них не добраться, и вместе с тем чувствовал, как ноги не хотят двигаться с места. Они стали ватными, словно я увидел нечто такое, что попросту не могло уложиться в моей голове. Честно говоря, так оно и было. Ведь я за столь долгое время встретился с настоящими родителями. А сколько прошло времени? Я ведь их сын, значит, меня гораздо больше, чем кажется с первого взгляда, и демоническая семейка постоянно намекают, что моё имя не Цукико. Это тоже верно, ведь так меня назвала бабушка Ясу. На земле я был Кириллом, в худжолунным мальчиком. Но какое имя мне дали при первом рождении? "Да, парень, это они", подтвердил мой опасение демон. С интересом глядя на меня. Теперь ты успокоишься? Я всё равно ничего не понимаю, кое-как пробормотал я, опустив меч. Зачем они тебе? Для обмена, он покачал головой. Присядь, если хочешь, а перестань буянить. Ты силён, как и твои родители, может даже превзошёл их, но вот только в моём доме ещё никто не смог одолеть властелина Дзегоку. И оно понятно. Я ведь черпаю силы из каждого угла этого мира. чего нельзя сказать о вас. Мама высокая, стройная женщина, облачённая в длинное белое платье, пола которого стелились по чёрным плиткам. Её смоляные волосы падали на плечи, а нежная улыбка могла растопить сердце даже самого закоренелого негодяя. Отец же выглядел как настоящий воин. Высокий, мускулистый мужчина с короткими взлохмаченными волосами цвета золота. На его суровом лице играла довольная улыбка, скрестив руки на кожаных доспехах. Он смотрел на меня гордым взглядом, но только гордился он мной. Фуцуноси и Цукиёми собственными персонами, покровительственно произнёс демон. Как видишь, живые, целы и невредимы. А теперь вспомни, что собирался с ними сделать, Эмма. Я повернулся к нему, убрал меч за спину и скрестил руки так же, как отец. Говори прямо, что тебе надо. Ох, Цукико, вздохнул тот. И улыбнулся, двинувшись вдоль стола. Я ведь уже сказал, что хочу смерти Верховного, да и твои родители хотят того же самого. Уверен, многие боги, включая твою любовницу Канон, желают этого. Стоило ему это произнести, как я краем глаза увидел, как удивленно вытянулись лица моих родителей. Да, парень, я в курсе многих событий, но как я понимаю, спать с тетушками тебе не в первой. И тут же вскинула руку, прерывая моё возмущение. "Успокойся. Я не против семейных интрижек. Тем более, в расчёт надо взять то, что сэми ты не родня по крови, а приёмышь. А вот с каноном всё немножко сложнее, но всё равно даже глупого инцеста там не примечается. Так что расслабься, никто тебя не осудит", хмыкнул и покосился на моих родителей. "Если так рассуждать, то и твои мать с отцом являются братом и сестрой, ведь они оба дети верховного Но так же, как и я, являются порождением энергии, а не крови. Так что все это субъективно. Допустим, произнес я, поймав в руке испуганного Баке, когда присел за стол. Но ты не объяснил главного. Сперва расскажи мне про кристалл. Сотдзюбос сказал, что он получил его от отца. Невольно повернул голову к мерцающей камере. Но ты утверждаешь обратное? Обратное? Искренне удивился демон. С чего ты взял? Я ведь не говорил, что твой учитель случайно нашел его на дороге. Все, что он рассказал, чистая правда. Вот только даже он не в курсе, что эти кристаллы были раскиданы по миру ванов мной. Он тоже присел на диван и хитро улыбнулся, скрестив пальцы у подбородка. Когда Куджин призвал меня, я догадывался, что все это не просто так. Да и потом тогда я был обычным посредственным демоном, которого не жалко, поэтому Эммы и послал меня, услышав призыв. Эмма. Ну а кто ещё? Что время он провёл в Дзегоку, а когда приходит призыв, то главный решает, кого из нас отправить. Выбор пал на меня. Он самодовольно хмыкнул. Тогда же Эмма решил восстать против отца, и мир богов погряз в своих дрязгах. Это позволило мне насладиться жизнью на земле, а потом и жизнью в Преисподней. Сам понимаешь, когда гора меня низверг, он выделил это слово. Но здесь все начали относиться ко мне с почтением. Место властителя ада пустовало, и я решил его занять. Конечно, появились те, кто желал того же самого. Сейчас они плаわются в лаве либо бьются в туннеле. Ты, наверное, встретил одного из них, кивнул на мою лявую кисть. Но здесь именно я и тебе повезло. Да, я это прочувствовал, ответил я, выпрямившись и слыша, как хрустят позвонки. Наверное, лучшее объятие, что у меня были. Ой, добрось! Да Ха-ха! Рассмеялся демон. Хочешь сказать, что я обнимаю лучше, чем Эми и Канон? Не стоит ее упоминать, сухо произнес я. Опять-то рассуждаешь как обычный ван. Вздохнул демон. Ладно, не будем об этом. Они обе не в этом мире и даже не знаю, хорошо это или нет. Думаю, что это лучший для них вариант, сказал я. Не скажи, хмыкнул он. Как я уже говорил. В моём мире все честны. Здесь нет места обману. Каждый получает то, что заслужил, но всё субъективно. Допустим, я решил не продолжать эту тему. Выходит, ты раскидал кристалла, когда призвали? Но зачем? От скуки, хмыкнул он. Видишь ли, в чём штука. Демон раскрыл ладони, на ней тут же появился такой же камень, что мне дал Соддзёбо, только с яркими синими прожилками. Благодаря кристаллам я вижу, что происходит рядом с ними. Они проецируют окружение. Наблюдал за мной, и не только за тобой. Подобных штуковин множество. Я наблюдаю за жизнью Иванов и даже богов, сидя здесь. Да, я вложил в кристаллы силу, что способна переносить хозяина по кругам ада. А если знать как, то можно решать, на какой именно попадёшь. К примеру, ты ведь отослался в Закев тот туннель. Но его не жалко. Почему же я не мог сразу пробраться сюда? Слишком просто, парень. Усмехнулся демон. Где твое зард, жажда приключений? К черту такие приключения! Пробормотал я, показав отросшую кисть. Вот именно. Ко мне. Кристаллы могут переносить тебя в Дзюгоку, но только после того, как ты что-либо совершишь. Должен же я хоть как-то избавиться от скуки. Я не клон, чтобы плесать для тебя. Я и не прошу этого. Он развёл руками. "Но ты всё сделал и теперь здесь?" стал серьёзнее. "Пришло время обсудить главный вопрос смерть Верховного. И почему же я должен убить его? Можно просто изгнать сюда и запечатать, как тебе. Вы с ним такой фокус провернуть не получится. Не забывай, что Emma Бог Дзегоку." Он кивнул на камеру. "Твои родители тоже боги, то есть существа бестелесные, и самостоятельно выйти отсюда у них уже не получится." А вот Эмма тот способен на подобное, ведь сам отец возвёл палец к высокому потолку, дал ему такие возможности. Чем это обернулось, мы все знаем. Поэтому думай, парень, нужен ли тебе такой дядьушка под боком. Допустим, это все доводы. Конечно, нет. Есть более весомый. В отличие от Эммы, я не собираюсь посылать на землю монстров. А вот это уже интересно. Я не сомневался, что тебе понравится. Его губы растянулись в хитрая улыбка. Он взглянул на дочь и продолжил: "Акума совершила ошибку, воспитав армию мору. Нам не это надо. Наоборот, чем больше ванов погибает, тем меньше мы получаем сил. Как-то нелогично. Вы ведь питаетесь негативными эмоциями. При смерти такого сверхголовы хватает. Да, ты прав. Однако не забывай, что ваны должны быть живыми. Грехники, что бродят здесь сухие на вкус." То же самое, что тебе питаться водой и хлебом. Понравилось бы? Вряд ли. Вот и нам такое не подходит, когда есть более лакомый кусочек. Он встало принялся возбуждённо ходить из стороны в сторону. Пойми, Цукико, чем больше на Вана сваливается трудностей, тем сильнее они становятся. Если по моей дочери всё получилось, то я смог бы вернуться на землю, но мне не надо. Я готов сидеть здесь и наслаждаться своей вечностью. Склонил голову набок. Улавливаешь мою мысль? Чем больше неприятностей на наши головы свалятся, тем добрее мы станем, сильнее, храбрее и да, добрее, в ана объединяться против общего врага. Какие здесь могут быть негативные мыслишки? Так на один зуб хищнаскольёлся. А вот если оставить их в покое, то от хорошей жизни Иваны сами себя жрать начнут. Ты с этим тоже сталкивался и всё прекрасно понимаешь. Я не собираюсь сорвать плоды с веток. Лучше оставлю их и дальше висеть, чтобы они сгнили изнутри. Хм, я задумался. В твоих словах есть логика. Еще какая. Довольно улыбнулся он и присел обратно. Вот и думай, кого оставить в Дзигоку: демона, который желает жизни Ваном, или Бога, мечтающего отомстить своим братьям, пролив кровь в их мире и на земле. Да уж красиво говорит. Но можно ли верить Рогатому? Конечно, Эмма тот еще ублюдок, но неужто он будет всю жизнь хотеть нашей смерти? Что-то мне подсказывает, что да. Он напивается властью, не зверка отца подставил брата, пытался меня убить. Ох, да ладно, ты еще думаешь? Вздохнул демон и взмахнул ладонью в сторону моих родителей. Фуцунуси, но ну хоть ты ему объясни. Стоило мерцающему барьеру исчезнуть, как я вскочил с места. Родители стояли в нерешительности, так же как и я. Никто не осмелился сделать первый шаг. Мы боялись, что одно лишнее движение, и всё исчезнет словно мираж. Но потом мама не выдержала и бросилась ко мне. И уже через пару секунд меня остиснули в крепких объятиях, причитая и плача. "Да, трогательный момент", пробормотал Дэймон. "Но я не этого от вас жду". Отец отступил, закров на с материю широкой спиной. "Не смей понукать моим сыном". Его голос был мягким, Но в то же время властным. Туцуну осе приятель. Демон улыбался, но в его голосе сквозило раздражение. Не советую становиться у меня на пути. Твой сын оказался сильнее, но даже ему не удастся долеть меня на моём поле. Устало вздохнул. Да и потом никому из нас это не нужно. Повторяю в сотый раз: вы выйти отсюда живыми и здоровыми. Теперь вы все свободны, держать никого не собираюсь. Мы томились в твоём плену несколько сотён лет, сухо ответил отец. Томились? Вы сами бежались удара, стеряв по пути божественные силы. А я приютил вас как гостей и запер. Конечно, запер, чтобы никакая тварь к вам не забралась. Я ведь не могу следить за всеми своими подчинёнными. К тому же у вас была почти полная свобода действий. Я создал для вас небольшой дом, где вы жили, как хотели. Так какие ко мне могут быть претензии? Мы не собираемся выполнять твои поручения и благодарить тебя. Ты. Хорошо, я прервал отца, встав рядом с ним. На мгновение в зале повисла гробовая тишина. Четыре пары глаз с любопытством уставились на меня. Цукико, ладонью мама легла мне на плечо. Нельзя доверять демонам. Я знаю, кивнул я и улыбнулся. Но ведь он прав. Эмма желает вашей смерти. Мой брат глуп, сказал отец. Возможно, он заслужил то, что тебе предлагают, но будь благоразумен. В разговорах с демонами всегда есть подвох. Конечно, есть, рассмеялся наш собеседник. Ведь я чужими руками устраню своего главного конкурента на трон Зигоку. Вот и всё. Но я об этом говорил с самого начала, так что моё предложение кристально чистое. Я согласен. Думать уже было не о чём. Шагнов к столу протянул через него руку. Обещаю, что разберусь с нынешним верховным богом. Демон снова прищурился и хмыкнул. Он прекрасно понимал, что в моих словах есть уловка, но спорить не стал. Договорились, парень. Он крепко пожал мне ладонь и чуть склонившись, прошептал: "Надеюсь, ты понимаешь, что если Эмма вернётся сюда, то меня выставят вон". И вот тогда? "Да", я кивнул в ответ и отступил. "Вот и отлично". Он с довольным выражением лица раскинул по сторонам руки. А теперь вам пора. Раздался громкий хлопок в ладоши, и яркая вспышка ослепила меня. А когда смог разлепить глаза, то с улыбкой хмыкнул Видя перед собой ошарашенного сотдзёбо. Доброго дня, учитель.